Глава 9. Где мои ягоды? Утро началось с тревожного гула на кухне. Кроме того, что на двери в моё рабочее помещение висел внушительный замок, народ перешёптывался и по другой, куда более интересной причине. Коллеги же, косясь на увесистый ключ в моей руке, что-то бурно обсуждали. Даже обычно невозмутимый главный пекарь Джошуа выглядел напряжённым. «Что происходит?» — спросила я у Люси, когда она принесла свежую воду для теста. «Вы не слышали?» Её глаза расширились от удивления. «Леди Элизабет будет лично проверять вашу выпечку сегодня. Без предупреждения. В любой момент». Я нахмурилась. «Леди Элизабет? Кто она?» «Первая фрейлина Её Величество», — восторженно и одновременно испуганно прошептала Люси. «Самая влиятельная дама при дворе после королевы. У неё невероятно утончённый вкус, и она славится своей требовательностью». Я почувствовала, как внутри всё сжалось от волнения. Одно дело готовить для лорда-советника, и совсем другое — для ближайшей придворной самой королевы. «Что ж, значит, будем готовы к визиту», — я старалась говорить спокойно, но внутри почувствовала знакомое предстартовое воодушевление. «Вся кухня только об этом и говорит», — продолжала Люси. «Леди Элизабет редко спускается сюда лично. Обычно она доверяет отчётам главного кухмистера». «Тем больше причин отнестись к работе максимально серьёзно», — я повернулась к Флоренс. Нам нужно ускорить подготовку. Замесите ещё одну порцию дрожжевого теста, пожалуйста». День набирал обороты. Мы работали, не покладая рук, готовя сразу несколько видов выпечки. Я решила не ограничиваться уже одобренными образцами и попробовать новые вариации, чтобы продемонстрировать первой фрейлине широту своих возможностей. Среди прочего, решила уделить особое внимание северным рецептам. К уже опробованным хлебу с тмином и сырному печенью с вереском добавила иные варианты томлёные ягоды в медовом соусе с можжевеловыми ягодами и слоёные лепёшки с лесными травами. «Вы действительно верите, что эти северные рецепты так важны?» спросила Флоренс, формируя медовые булочки. «Не слишком ли много внимания грубой провинциальной кухни?» «В дипломатии нет мелочей, Флоренс». Едва сдержавшись, чтобы не закатить глаза, терпеливо ответила я и принялась аккуратно нарезать хлеб. «Представьте, каково это оказаться вдали от дома, в формальной обстановке, где каждое ваше слово и жест оценивают. А потом вдруг вас угощают блюдом, знакомым с детства, но в ином исполнении. Это создаст мостик, точку соприкосновения. К полудню наша комната наполнилась соблазнительными ароматами. На столах стояли подносы со свежеиспечёнными лепёшками, булочками, пирожными и тартами, которые осталось лишь украсить ягодками. Даже Флоренс, поначалу скептически относившаяся к моим методам, теперь с гордостью демонстрировала идеально сформированные рулеты с корицей, сделанные по моему рецепту. «Мисс Браун!» — в дверях появился Адам, вчерашний юноша, который первым попробовал мои булочки. Его лицо выражало тревогу. «Могу поговорить с вами наедине?» Я вышла с ним в коридор, предчувствуя очередные неприятности. «Что случилось?» «Бартон приказал задержать доставку свежих фруктов для ваших тартов», быстро проговорил молодой человек. «А ещё я случайно услышал, как он говорил своему помощнику, что леди Элизабет придёт на кухню сразу после обеда». Я стиснула зубы. Значит, Бартон продолжает свою кампанию против меня. А ещё теперь я точно знаю время визита первой фрейлины. Хоть что-то полезное. Спасибо, Адам. Ты настоящий друг. Приходи, когда хочешь, и угощайся любой моей выпечкой». От услышанного предложения парнишка вдруг расплылся в совершенно счастливой улыбке. Вернувшись к себе, я быстро оценила ситуацию. Без свежих фруктов наши тарты останутся неполными, а времени на поиск альтернативы почти не осталось. Мой разум лихорадочно работал, вспоминая всевозможные рецепты десертов без свежих фруктов. В московском ресторане нам иногда приходилось импровизировать, когда поставщики подводили, и этот опыт сейчас оказался бесценным. Ладно, как бы мне ни хотелось, но всё же придётся пойти против системы и рассказать обо всём мистеру Генри. «Люси», — обратилась я к помощнице, «сбегай, пожалуйста, в кладовую и принеси все сухофрукты, какие найдёшь. Изюм, чернослив, сушёные яблоки, всё, что есть». «Но, мисс Браун, а как же свежие ягоды?» «Их не будет. Но мы поступим иначе, и сейчас обойдёмся без них», — уверенно сказала я. «Флоренс, приготовьте заварной крем в точности так, как я вас научила. Я же займусь карамельным соусом. За работу, девочки!» Вскоре Люси вернулась с мешочками сухофруктов. «Это всё, что удалось найти, мисс Браун». «Отлично!» Я быстро оценила ингредиенты и, кивнув себе, расписала план действий. Сейчас мы с вами превратим эти сухофрукты в настоящие драгоценности. Люси, возьмите изюм и замочите его в роме, он придаст нужного аромата. Чернослив нарежьте тонкими полосками, а сушёные яблоки — аккуратными дольками. Я взяла в руки мёд. «Флоренс, пока я готовлю глазурь, вы займитесь орехами. Нужно их слегка обжарить и порубить, они добавят хрустящую текстуру нашим тартам». Моя задумка была проста. Создать композицию из сухофруктов, которая будет выглядеть не менее эффектно, чем свежие ягоды. Я разложила сушёные яблоки веером по поверхности тартов, чередуя их с полосками чернослива, создавая подобие розы. В центр каждого цветка поместила несколько набухших в роме изюминок, а вокруг посыпала карамелизированными орехами. А теперь главное — медовая глазурь с корицей. Она придаст всему блеск и объединит вкусы, — проговорила я, аккуратно смазывая каждый тарт тонким слоем ароматной глазури. Результат превзошёл мои ожидания. Тарты выглядели изысканно и необычно, будто маленькие произведения искусства в золотисто-коричневых тонах. А аромат корицы, рома и мёда создавал совершенно волшебное сочетание. «Мисс Браун, это же прекрасно!» — восхитилась Люси, любуясь нашим творением. «Они выглядят даже более изысканно, чем со свежими ягодами!» «Должна признать, вы превратили проблему в преимущество!» Флоренс, критически осмотрев десерт, одобрительно кивнула. «Эти цветы сухофруктов смотрятся весьма благородно». Неожиданно меня осенило. А ведь сухофрукты идеально подойдут и для северной выпечки. В книге про бабушки упоминалось, что северяне сушат ягоды на зиму и потом используют их в праздничных блюдах и даже напитках. Я быстро замесила дополнительную порцию теста для северного праздничного пирога с сушёными ягодами и орехами. Неожиданно дверь распахнулась, И на пороге появился Бартон. Его маленькие глазки сверкали злорадством. Леди Элизабет скоро будет здесь», — объявил он с плохо скрываемым удовольствием, медленно входя на мою кухню. «Надеюсь, вы готовы продемонстрировать свои таланты, мисс Браун?» И замер, уставившись на ломящийся от еды стол. э э Как вы успели? Да ещё так много за столь короткий срок!» «Чудеса иногда случаются, мистер Бартон», — я непринужденно улыбнулась, едва сдерживаясь от ехидной усмешки. «Что ж, посмотрим, что скажет леди Элизабет!» — бурхнул он и вышел. «Вы бы лучше о других секциях беспокоились, ведь проверять будут не только меня». Зло фыркнула я ему вслед и вернулась к прерванному занятию. Люси же шумно выдохнула. «Видели его лицо? Он ожидал застать нас в панике!» «Мы ещё не выиграли!» — предостерегла Флоренс. «Рано радоваться!» «Леди Элизабет славится своим острым глазом и утончённым вкусом». Мы едва успели привести в порядок рабочее место, когда раздался стук в дверь. На пороге стоял Генри Стюарт, а рядом с ним высокая элегантная женщина в тёмно-синем платье с серебряной вышивкой. Её тёмные волосы были уложены в сложную прическу, украшенную жемчугом, а лицо, несмотря на возраст, сохраняло аристократическую красоту. «Леди Элизабет Харрингтон, а вот и наша знаменитость мисс Уитни Браун», официально произнёс Генри, вежливо мне кивнув. Я присела в реверансе. «Для меня большая честь, миледи». Фрейлина окинула меня внимательным взглядом. «Итак, вы та самая пекарша из провинции, о которой говорит весь дворец», произнесла она мелодичным, но строгим голосом. «Лорд Дерри весьма лестно отзывается о ваших кулинарных талантах». «Лорд Дерри очень добр», — скромно ответила я. «Он редко бывает добр без причины», — заметила леди. «Покажите мне, что вы приготовили». Я начала представлять каждое изделие. Первая Фрейлина внимательно слушала, изредка задавая уточняющие вопросы, демонстрирующие её неплохое знание кулинарии. «А это что?» — она указала на подносы с северными вкусняшками. «Это особая линейка, которую я разработала специально для делегаций Миледи, основана на традиционных рецептах их региона, но адаптирована для королевского стола. Тонкие брови аристократки удивлённо приподнялись. «Северные рецепты? Весьма нестандартный подход. Могу поинтересоваться, где вы познакомились с их кухней?» «В кулинарной книге моей прабабушки Миледи. Она собирала рецепты со всего королевства». «Что ж, приступим к дегустации», — кивнула женщина и, взяв кусочек хлеба с тмином, осторожно откусила. Лицо Элизабет сохраняло непроницаемое выражение, но я заметила, как чуть изменился её взгляд. Потеплел. «Интересно», — произнесла она и перешла к следующему изделию. «В этих простых рецептах есть нечто подлинное. Вы сохранили их самобытность, но придали утончённость», — проживав второй десерт, изюмировала она. «Именно к этому я и стремилась, миледи», — ответила я. «Я хотела, чтобы гости почувствовали наше уважение к их традициям». «Мудрое решение», — кивнула леди Элизабет. «Еда может стать важным дипломатическим инструментом в умелых руках». «Да, ведь еда объединяет людей, миледи», — согласилась я с ней. «Иногда общий стол может сделать для переговоров больше, чем часы формальных дискуссий». Первая фрейлина внимательно посмотрела на меня, словно увидела впервые. «Для провинциальной пекарши вы мыслите удивительно широко, мисс Браун», — заметила она. «Теперь я понимаю, почему лорд Дерри настаивал на вашем участии в приготовлениях к визиту». Она говорила, но все ее внимание было приковано к тартам. «Я ожидала увидеть свежие ягоды. Мне сказали, что они тут будут, но я не вижу их совершенно». Момент истины. Я могла пожаловаться на саботаж Бартона или найти другое объяснение. Жаловаться я, конечно, буду, но не ей, а Генри. Он сумеет деликатнее подойти к решению назревшей проблемы. «Я передумала в последний момент и отдала предпочтение сухофруктам и орехам, миледи», — спокойно ответила я. «Они обладают куда более стабильным, насыщенным вкусом и лучше сохраняют привлекательный вид в течение длительного времени». Леди Элизабет внимательно посмотрела на меня, и я почувствовала, что она видит больше, чем я говорю. Но она лишь слегка кивнула и взяла один из стартов. «Хм, интригуете, мисс Браун», — произнесла она и наконец-то попробовала десерт. «Невероятно!» — проживав и проглотив, выдала Фрейлина. «Результат просто безупречен. Видеть, как на до того бесстрастном лице проступил чистейший восторг, просто непередаваемо приятно. Люблю свою работу именно из-за вот таких моментов, когда от твоей еды все маски куда-то исчезают, и на лице человека расцветает ничем не замутнённая радость». Я поклонилась, принимая комплимент. «Благодарю, миледи». Закончив дегустацию, леди Элизабет повернулась к Генри. «Передайте лорду Дерри, что я одобряю его выбор. Мисс Браун и её изделия превзошли все мои ожидания. Особенно я рекомендую линейку северных блюд. Это именно та деликатность, которая необходима нам в предстоящих переговорах». «Да, миледи», — почтительно поклонился Генри. «А вам, мисс Браун?» Она вновь повернулась ко мне. Я предлагаю подготовить особую демонстрацию ваших талантов для Ее Величества и высших придворных за день до официального приема. Мистер Стюарт передаст вам подробности. «Для меня это величайшая честь», — ответила я, вновь приседая в реверансе. Леди Элизабет кивнула и величественно вышла, оставив после себя аромат цветочных духов и ощущение полного удовлетворения от проделанной работы. Как только дверь за ней закрылась, Люси тихо взвизгнула от восторга. «Мисс Браун, вы покорили саму леди Элизабет! Это невероятно!» «Я до последнего не верила, что это возможно», — призналась Флорен, скачая головой. «Она всегда находит недостатки. Всегда!» «Мы просто всё делали с душой», — ответила я. «А теперь нам предстоит подготовиться ещё лучше. Демонстрация для королевы — это совсем иной уровень ответственности и количество работы». Генри вернулся к нам через пару часов, чтобы поделиться новостями. «Леди Элизабет редко бывает так впечатлена», — сказал он мне, отведя меня в сторонку. «Вы совершили маленькое чудо, мисс Уитни». «Вы верите в чудеса, мистер Стюарт?» — спросила я с улыбкой. «После сегодняшнего, безусловно», — улыбнулся он в ответ. «Кстати, вам стоит знать, что Бартон получил выговор от леди Элизабет за неудовлетворительное состояние основной кухни». «Судя по всему, после вашей секции она посетила другие помещения и осталась крайне недовольна». Я покачала головой, но не стала комментировать услышанное, что там происходит в отчине шеф-повара, меня не касается. Главное, чтобы не лез ко мне. Кстати, об этом. Говоря о Бартоне, собеседник внимательно посмотрел на меня и вопросительно приподнял брови, ожидая продолжения. «Мистер Стюарт, Уитни». «Я же уже просил вас обращаться ко мне, когда нет свидетелей, просто по имени», — мягко перебил он меня. Я смущенно кивнула и продолжила. «Так вот. Вот уже пару дней, как Бартон пытается саботировать мою работу. Он задержал доставку свежих фруктов для тартов, надеясь, что я опозорюсь перед леди Элизабет. Вчера приказал выдать нам плохого качества муку». Лицо Генри с каждым моим словом темнело. «Этот старый крот». «Так вот, почему вы попросили повесить замок на дверь вашей кухни. Я подозревал, что он станет вам мешать. Всё боится, что на его место возьму другого, моложе и талантливее. Ко всему этому ещё и зависть к чужому мастерству. У вас есть доказательства?» Только слова младшего повара Адама. Он слышал, как Бартон отдавал приказ кладовщику. Генри задумчиво кивнул. «Этого достаточно. Адам хороший парень, ему можно доверять». А результат сегодняшней проверки говорит сам за себя. «Вы справились с саботажем лучше, чем Бартон мог предположить». Мужчина помолчал о чём-то, размышляя, после чего сказал. «Я всё улажу без лишнего шума. Дам Бартону ясно понять, что дальнейшие попытки помешать вашей работе будут иметь серьёзные последствия. Лорд Дерри не терпит, когда кто-то вредит интересам короны, а ваша работа сейчас имеет государственное значение». «Благодарю вас, Генри». Я просто хотела, чтобы вы знали правду. «Вы правильно сделали, что рассказали мне». Он дружески сжал мою руку. «Вам больше не придётся беспокоиться о подобных вещах. Но всё же будьте осторожны. У на долгая память, и он не простит обиды». Вечером, когда мои помощницы ушли, я сидела одна, пересматривая записи рецептов и планируя демонстрацию для королевы. Внезапно дверь открылась. На пороге замер красный, как рак-кладовщик с корзиной свежих ягод. Я в который раз про себя возмутилась. Их что? Никто не учил стучаться, прежде чем войти? «Для вас, мисс Браун», — пробормотал он, не поднимая глаз. «Простите за недоразумение». «Спасибо», — я приняла корзину без улыбки, строго поджав губы. «Сказали, что они для вас, и вы их можете съесть сами», — выдавил мужчина и опрометюритировался. После его ухода я ещё некоторое время сидела, гипнотизируя спелые ягоды. День начался с трудностей, но завершился триумфом. Жизнь прекрасна, а ещё она вкусная и сочная, как эти великолепные дары природы. Я с улыбкой закинула в рот сразу пригоршню и засобиралась к себе.